Но самое странное, душу ее смущал вовсе не пропавший Аркадий, а тот водитель, что подвез позавчера от аэровокзала домой. «Что за чушь?» — сердилась она. «Тоже мне супермен нашелся. Денег не взял. Что ж я по этому поводу буду по гроб жизни ему благодарна? Ведь телефона даже не попросил, как зовут, не поинтересовался». Обычно хотя бы телефон спрашивают, если уж не просят завтра же встретиться. А этот хоть бы хны, ну, супермен чертов. Да обычный мужик, ну, с собой неплох, но с юмором, ну, не хапуга. Так что же я теперь, и сухнуть должна? Нет ждутки. Однако помимо воли, образ усатого избавителя мешал сосредоточиться и спокойно работать. Очень странно все это, не думала Вера, ведь и думать-то о нем не думала». А тут будто щелчок какой-то, словно кто-то кнопочку невидимую нажал и зажегся в душе огонек, который высветил образ этого незнакомого, мимолетного ее попутчика. И неясным для самой себя образом она связывала это с посещением особняка в Хлебном переулке со встречей со стариком. Да, что-то с памятью моей стало, решила, смеясь Вера, но шестым чувством угадывала она в этой странности знак судьбы. Какой понять не могла, да и не хотела, словно попытка вглядеться в немедомая таила в себе опасность. Отталкивала и предупреждала стоп. Эту черту не перешагивать, стоп, хода нет. Наконец сумела собраться, работу закончила и позвонила маме поздравить. «Ты не приедешь». В голосе Ирины Ивановны слышалась тревога. Она всегда расстраивалась, если дочь не являлась на семейные праздники. «Мам, я так устала, целый день как пчелка, понимаешь, работа срочная». «Но ты уже закончила?» «Угу. Так приезжай, Верочка, порадуй меня. Мы ведь почти месяц не виделись. И потом у Николая сегодня день рождения». «Ох-ох-ох, — вздохнув, решила Вера, жалея мать и чертыхаясь про себя. И угораздило же этого стукнутого 8 марта родиться. Настоящий мужчина, чёрт бы его побрал. Когда Вера появилась в родимом гнезде, Ирина Ивановна ожесточенно гремела тарелками, накрывая на стол дурной знак. Значит, они с отчимом уже успели поссориться. Мать сновала из кухни в гостиную, молчаливая и суровая, как всегда в таких случаях. Николай Николаевич балогорил, пытаясь смягчить ее, но тоже, как и всегда, напрасно. Из-за чего они поссорились? Из-за невынесенного мусорного ведра или из-за подтекающего крана на кухне? Было в сущности все равно. Из года в год они с непримиримым упорством выискивали повод для ссор. Вот эти ссоры и составляли для них первейшую сладость жизни. Вера всем сердцем жалела мать, Ее золотая, нежно-сердечная Ирина Ивановна, в юности шаловливая, длинноногая и любопытное существо, с годами утеряла себя и опустилась. Сиролицая, грузная, в потных бесцветных кофточках, со спущенной петлей на чулке, носилась она по Москве с гигантскими сумками в заботе о хлебе насущном для любимой семьи. Николай Николаевич, женившись на ней, когда Вере было всего-то год с небольшим, основательно и удобно устроился, существуя в своем изолированном академическом мирке в ней, искусство знания и компенсируя свое полное невмешательство в бытовые проблемы семьи, довольно приличные для советских времен зарплаты. Теперь же и денег не стало. Профессорский его оклад развеялся в дым, а на то, что он приносил, можно было разве что заплатить за квартиру. Он озлобился, и тогда Ирина Ивановна в пенсионные-то свои годы кинулась на заработки, помогать мужу, стала разносить по домам билеты крупной международной авиакомпании и все так же, как раньше, билась по дому. Николай Николаевич кричал на нее, оскорблял, и все чаще стал пропадать вечерами. А какой он был раньше? брезгливо спрашивала себя Вера. Она терпеть не могла отчима, не могла смириться с судьбой, которую приняла мать и вспоминала, каков был отчим. Весельчак, в юности душа компании этот бедной мамой подкупила. Искренне уверенный в своем умственном превосходстве